Глава двадцать пятая. Элин ушел и не вернулся ни через месяц, ни через год, ни даже через два, когда разумные и демонические звери привели под стены Китежа огромную арду, выстоять против которой было практически невозможно. Великий город пал, а следом за ним осыпались пеплом и другие: Агардха, Авалон, Лайнес и Лизиум. Никто и ничто не смогло остановить монстров, которые прозвали себя симбионтами. Даже абсолюты и сильнейшие из анимусов смогли выиграть лишь несколько сражений, в конечном итоге погибнув все как один. Алексейя, спутница безвестие пропавшего вместе со своим отрядом Элена Ноир, была свидетельницей краха человечества от начала и до конца. Она спаслась вместе с остальными беженцами, осев сначала в Агардхе, после Вавалонии, Лаэнеси и наконец в Элизиуме. Последний великий город был готов к обороне настолько, насколько вообще было возможно. Но демонических зверей оказалось попросту слишком много. Всё, что смогли сделать уцелевшие анимусы, это в несколько слоёв укрыть трупами врагов всю землю от подножья стен города-крепости до самой линии горизонта. А после их, как и всех остальных, перебили могущественные симбионты, которым даже не требовалось вступать в схватку одновременно. Алексей Ноир лишилась жизни в подземельях Элизиума спустя неделю после того, как стены пали. а последние защитники города отступили в раскинувшиеся под ним катакомбы. Люди до последнего надеялись на то, что после этого враг отступит, потеряв в след выживших. Но увы, перерожденный тяжело вздохнул, но девушку из объятий не выпустил. Невообразимая смесь эмоций, порожденных образами из памяти Алексея, била в голову похлеще дрениного алкоголя, но Элен держался, крепился, не собираясь демонстрировать свою слабую сторону. в сторону, которая было намного легче просто не знать о судьбе семьи в той линии, нежели практически своими глазами увидеть их гибель. Отвлечься помогали лишь мысли, касающиеся только дела и ничего больше. Например, тот факт, что Алексей, погибнув за несколько десятилетий до него, очнулась в этой линии лишь 3 дня назад. И если она где-то и пропадала, то воспоминания об этом или не имела, или их качественно подпёрли. Сказать точно парень не мог. Так как безопасное чтение чужой памяти — это поверхностное чтение без полноценного погружения в разум. Так или иначе, но все эти пространственно-временные игрыща напрягли Элина просто потому, что он их не понимал. Происходящее просто ломало всю логику смертных околено, ведь за неимением всех данных как надо она не работала, следовательно, была бесполезна. Миру, как теперь казалось, было решительно наплевать на время в привычном людям понимании. Ведь иначе Алексия не пробыла бы непонятно где полсотни лет. Или же здесь каким-то образом отметил Саморагос, что впрочем не просто шло в разрез с его возможностями, описанными фантомом, но и выступало против здравого смысла. Зачем ставшему богом человеку перемещать Келину Алексию для того, чтобы тот еще отчаяние стремился уничтожить имбионтов? Так он и без этого намеревался так поступить. Но если до чтения образов из памяти девушки он просто хотел стереть их с лица земли, То теперь к этому добавилось желание разбавить геноцид неоправданной жестокостью. Слишком уж глубоко отпечатались в памяти сцены падения великих городов и гибели всех тех, ради кого Элен был готов на многое пойти. Да, Лексе лично не видел о смерти Дорша и на Сноер Михтона, Истиана, Амелии и Лехоры, но и взгляды издалека было достаточно для того, чтобы понять: на поле боя развернулся ад. А уж когда толпа демонических зверей прорвалась на улицы Китежа, перерождённый скрижекнул зубами, мысленно извинившись перед пострадавшим светильником. Несчастный предмет интерьера стал первым, на что пало его внимание, и Элен выместил на нём готовую вот-вот перелиться через край злобу, силой воли и анимы, превратив изящное изделие в комок металла. И плевать, что сами образы анимус видел 2 часа назад. Перерождённого бесили даже воспоминания об этом. А ты, Элен, Как ты попал сюда? И куда пропал? Наша группа наткнулась на симбионта, не самого сильного, но его хватило для того, чтобы меня пленить. А проведённом заперти в времени Элен решил тактично не упоминать, как впрочем и о своём самоубийстве. А после меня убили. Очнулся я уже здесь, в мире, который не очень-то похож на наш. Я уже заметила. Алексей машинально коснулась волос, которые изменились самым кардинальным образом, и изменилась не только внешность, Мой папа ведёт себя совсем иначе, а я здесь в клане не совсем своя, меня будто бы сторонятся. Время всё расставит по своим местам. Теперь-то ты с лёгкостью завоюешь расположение Аноэр, Лекси. Перерождённый улыбнулся, но девушка поспешила спустить его с небес на землю. К слову говоря, о каких договорённостях ты говорил? И когда или ты сюда попал? От неудобных вопросов перерождённому пришлось отбиваться, задействовав всю свою изворотливость с хорошо подвешенным языком в придачу. Очень уж девушку интересовало то, каким образом он променял ее на другую ее. Благо напористость Лекси, а немусу удалось подавить своей напористостью в другом к, м, направлении, так что в скором времени Эллен Нойер был прощен и обласкан ствердным наказом больше никуда не пропадать. И на этом свободное время перерожденного подошло к концу, так как не за горами оказалась встреча со всеми протекторами Китежа сразу. И в том, что разговор легким не будет, Элен ни разу не сомневался. так как особых рычагов влияния у него не было, а выбранная стратегия не могла принести желаемых результатов. Но при этом она не могла сыграть в минус, что перерождённый посчитал наиболее весомым плюсом. Что за стратегия, спросите вы? Ответ та же, о которой Элен думал, засыпая на диване. Он всерьёз собирался предоставить всё отцу и Кацеляно, за собой оставив самый минимум ответственности. распоряжаться тем, чем мог распоряжаться гениальный подросток. И в первую очередь руководствоваться желанием выбить для себя побольше свободного времени, пополам с пространством для манёвра. Вот и весь план. Весь как бы он ни крутился и как бы ни старался, нападение симбионтов и через 2 года, и через 5 лет не оставит от города и камня на камне. Самый минимум, за который Элен мог бы поручиться это 10, а лучше 15 лет. Меньше его срока просто не хватит для того, чтобы кардинально увеличить боеспособность Кетижа и прочих великих городов. Вы стоите же в одиночку, без привлечения союзников, перерожденный и вовсе считал чем-то мало реальным. Сыжкам ясными были образы в памяти Алексея, которая своими глазами наблюдала за проявлением мощи симбионтов, а ведь те даже не бились всерьез, отправив в поход лишь какую-то малую часть своих сородичей. Элен уже раздумывал над тем, как можно отсрочить наступление врага, но пока в голову у ничего не приходило. В его первой жизни волна была оглядя-зя через призму памяти Лексея не такую уж и страшной, но ну, во второй всё кардинально изменилось, и скорее всего потому, что он, Элен, привлёк к родному городу внимание, заставив симбионтов поторопиться с избавлением от человечества. Но ну, как он это сделал, и есть главный вопрос, ответ на который спасёт ситуацию и выгоды человечеству в столь необходимое время. Всё, Лексей, постараюсь вернуться к вечеру, но ничего не обещаю. Весь протекторы вполне могут взять меня в оборот с ходу просто для того, чтобы убедиться в реальности моих способностей. А ментали Элен был вынужден рассказать хотя бы для того, чтобы прочесть поверхностные мысли девушки без вреда для неё самой. Но я не думаю, что всё обернётся именно так. В крайнем случае я вернусь к утру. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Серебровласка мягко улыбнулась, а в её глазах Элен уловил отголоски свежей, но одновременно с тём и далёкой боли. верно именно для неё именно для Алексея с дня его исчезновения и последующей трагедии не прошло и трёх лет совсем короткий но такой внушительный для молодой девушки отрезок времени не мог не отразиться на ней что перерождённый сейчас она наблюдал наблюдал и ещё сильнее хотел вырвать сердца всех симбионтов до единого а их кости перемолоть в труху и плевать что у этих тварей нет ни первого ни второго при полном параде Ехидное замечание Алонески о, о чего-то единолично его встречавшее Эллен воспринял на удивление спокойно и серьезно. Он не держал на бестию зла, а за то, что то устроило в китеже переполох и хорошенько сплессало на его ранних планах, все это оказалось к лучшему, открыв передох с абсолютом куда больше возможностей. Слишком уж много он получал в случае успеха и слишком мало терял. Остановившись перед женщиной, Эллен придал посоху легкое усилие. выбив крошку из устилающей землю гранитной плиты. По одежке встречают госпожа Мурум, как обычно перерожденный и несколько не притворялся евей Фланески свое истинное лицо. Кому, как не вам, об этом знать? Ты это на что намекаешь, наследник Нюер? Подивившись тому, как легко эта стерва совместила в одно предложение привок в лицо и то лику уважения, Элина торвал посох от пола и за считанные доли секунды обогнул Ланеску по кругу, оказавшись прямо за ее спиной. Лёгкая, невероятно лёгкая внушение и скорость позволили ему обставить всё так, что несчастная лишь спустя секунду поняла, куда он исчез, и никакие техники ей в этом не помогли. Впрочем, каким-то чудом сестра Кацелиана сдержала гнев, сквозь зубы бросив: "Меня сюда отправил Кацелиан для того, чтобы я тебя встретила и проводила к залу совещаний. С этого и надо было начинать, госпожа Мурум". Она схватила себе поднос с что-то невыразительное, но явно касающиеся разных невоспитанных гениальных паганцев, однако в очередной раз удержала себя в руках, проводив перерожденного к искомому залу. При этом она ни на секунду не спускала с него глаз, будто бы опасаясь, что тот выкинет невразумительный фортель, отвечать за который в конечном счете будет именно она. Удачи тебе, она точно пригодится. Вдох стально, сладившись пропитывающим слово женщиной злорадством, Эллен проверила защитный артефакт на своей груди и распахнув двери. Шагнул в зал, где его встречали и такие знакомые, но в то же время совершенно чужие лица. Не главы кланов, но протекторы были готовы вершить судьбу гениального Анимуса, подчинившего себе ментал, и перерожденный был готов к любому из исходов, но, конечно же, надеялся на лучшее. Господа протекторы, Эллен неглубоко поклонился, выказав почтение сразу всем присутствующим, после чего занял одно единственное свободное место. Это, позволь мне сказать, кресло было пятым по счёту, при том, что атмосфера совещательной залы вовсю горло кричала о том, что здесь четверо заседающих, а все лишние могут и за дверью подождать. Впрочем, обстановка завладела вниманием перерождённого лишь на секунду другую, после чего он поймал на себе взгляд примопротектора, в котором от известного Элино добродушного старика не осталось ровным счётом ничего. И пусть выглядел он точно так же, его отношение к отпроску клана Нёр было совершенно иным. Здесь Элен не являлся его учеником, и жадного дознания, но относительно безобидного парнишку тоже напоминал слабо. Крепкий и поджарый, обладающий огромной силой и неизмеримым потенциалом, перерождённый уже был тем, кого можно и нужно опасаться. Поэтому Бельфи и относился к нему соответствующе, сканируя юношу холодными голубыми глазами. Несколько иначе всё оказалось с Саракой Игнис. Женщина, казалось, вообще ничего не слышала о способностях Элена. Так как смотрела на него открыто и по-доброму, на что тот же Кацилиан оказался не способен. Он поглядывал на парня практически так же, как Вардок Сонетус, с заинтересованностью и легкой опаской. Итак, все в сборе. Причина нашего сегодняшнего собрания — этот юноша, за каких-то два месяца успевший натворить много всего. Для того, чтобы освежить вашу память, я напомню, какие именно проступки приписываются Элину Нойер. Белфи не тянул резину, форсировав события, исходу взяв бы к орога. Он открыл в себе геном, подаряющий владельцу ментальными способностями. Обнаружил членов культа Тернового венка и не ставя никого в известность, начал единолично бороться с этой организацией, попутно расширяя багаж своих знаний и умений. В конечном итоге он осознал свою неспособность справиться с врагом в одиночку и поднял в китяже шум. После чего один отправился за стены в надежде отыскать что-то полезное для себя в скроне культистов, и я ничего не упустил. Также я сделал всё для того, чтобы информация о мании не оказалась в руках у одного единственного клана, скромно добавил анимус, приковав к себе взгляды собравшихся. Я был всерьёз заинтересован в усилении всего китежа, а не в появлении ещё одного повода для межклановых распрей. Для того, кто родился в нашем городе, это более чем обоснованное желание. Взяв слово, Вардок медленно кивнул. Пожалуй, среди всех собравшихся он выделялся сильнее всего. лысый и облачённый в одежду мастера-целителя, глава клана Сонитус казался чужим на этом празднике жизни. Но почему-то мне кажется, что оно вызвано не одним лишь патриотизмом. Меня, честно говоря, впечатлил перечень ваших достижений, и я не хочу верить в то, что вы, Элен, действовали просто из какой-то своей прихоти. Мыгаю Бельфи нахмурился. С вашего позволения, Солятос, но это не достижение, проступки, ошибки, преступления, что угодно, но не достижение. Прима-протектор был неуклонен в желании продемонстрировать свою неприязнь к злостному нарушителю. Вы ошибаетесь, Бельфи. Удивительно, но целитель не уступил, даже наоборот, весь подобрался, приготовившись отстаивать свою точку зрения в словесной баталии. Единственное, в чём Элен действительно ошибся, Это в переоценке собственных способностей. Но едва он узнал о быстром костяхе культа, как все мы получили соответствующую информацию, пусть и в несколько своеобразном виде. Ментальные техники под запретом, Сонетус. И этому закону уже не один век. Если следовать букве закона, то да. Эллен Нойер действительно отступил. Стоит спорить, Вардак. Но здесь в Ките же мы обращаем внимание и на его дух. Запрещать талантливому юноше пользоваться его собственным геномом. Это все равно, что нам всем запретить пользоваться левой ногой. Согласитесь, в таком виде претензии звучат невероятно глупо. Перерожденный смотрел на происходящее не столько с интересом, сколько с изумлением. Он и подумать не мог, что Вардок Сониатус первым выступит в его защиту и, более того, начнет припираться с авторитетом всей акитии Гавиа Белфи. Одним этим поступком глава Сониатус уже заслужил благодарность Элина, что, несомненно, много восторило. Та лека правды в ваших словах есть. Седовласый старик глубоко кивнул, оглядев бороду свободной рукой. Но этого недостаточно для оправдания всех проступков юноши. Будь это что-то одно, другое дело. Но здесь мы видим целую цепочку преступлений. А ведь для наиболее сурового наказания достаточно даже чего-то одного. Кхм, кхм. Элинн прокашлялся и превстал на своем месте. Могу я взять слово, господа протекторы? Прошу. дал своё согласие Бельфии, воспользовавшись правами неофициального лидера совета. Вы, протектор Бельфии, сказали, что я совершил множество преступлений. Но вы ли должны меня в них обвинять? Безусловно, я отвечу за всё, но лишь перед своим кланом. Вардак первым понял, к чему клонит Элен, и потом беззастенчиво усмехнулся. Перерождённому стало очевидно, что целитель и сам собирался воспользоваться этим, без сомнения, железным аргументом. Как горожанин я практически ничего не нарушил, не навредил городу, не поставил под угрозу чужие жизни и не вмешался в дела других кланов, а как Анимус я ки тяжу до сих пор не присягал. Формально меня не в чем обвинить. Белфей помассировал переносицу, тяжело вздохнул, а спустя пару секунд махнул рукой. Ты ни капли не раскаиваешься в содеянном, Нейр. И пусть я действительно погорячился, выдвигая обвинения, но такое твое отношение все еще недопустимо. пока абсолютно акцентировал внимание именно на этом слове. Пока я закрою глаза на прошлое, но с сего момента ты под моим наблюдением. Протектор Сонитус, вам слово. Благодарю, Протектор Бельфи. Вардок вернул ответную любезность, вновь обратившись к Элину. Итак, юноша, что на самом деле стояло за вашими поступками? Чем вы руководствовались, сначала решив действовать в одиночку, а после отправившись за стены? Елена взвесил все за и против, окончательно решив придерживаться плана. Правда, здесь и сейчас можно было закинуть удочку на предмет проверки аристократии Китежа, никак не защищённой от ментальных воздействий со стороны. Что он и сделал? Я уже очень давно хотел стать по-настоящему сильным стражем, протектор Сонитус. Хотел защищать Китеж. Именно потому я с радостью воспользовался подвернувшейся возможностью, начав охотиться на культистов, людей, однозначно выступающих против нас. Но чем дальше я заходил и чем больше узнавал, тем лучше понимал, что одного меня не будет достаточно. Эллен старался говорить четко и внятно, но при этом так, чтобы у слушателей не возникало ощущения заранее составленной речи. Все культисты, от самых слабых до наиболее сильных, подверглись ментальной обработке еще до меня. Мия говорила об этом господину Кациану, но, кажется, вы не придали этому особого значения. Подробнее? Белфи чуть напрягся и наконец сосредоточился на словах юного преступника. Они, анимусы, но даже их неизвестный смог превратить в своих марионеток. Как ментал, я могу гарантировать, что изменение сознания даже самого слабого анимуса в десятки раз сложнее такой же операции, но в отношении обычного человека. Иными словами, на кого-то вашего уровня, протактор Белфи, мне бесполезно даже пытаться воздействовать с анимусом платинового ранга. не готовым к ментальной атаке, всё иначе. Я смогу, например, передать ему какое-то мысленное сообщение или оглушить на несколько мгновений. Практика моего ранга уже можно превратить в овощ, а с обычным человеком, господа, я могу сделать всё что угодно. Высокопоставленные анимусы представили возможности опытного ментала, или на таким, если и считали, то с большой натяжкой. Их охот следует прониклись. стереть воспоминания, заменить их, изменить приоритеты и превратить злейшего врага в лучшего друга. Даже для меня в отношении простых людей нет ничего невозможного. Осознав это, я подумал о том, как именно культисты столь долго скрывались в Китеже, доставляя сюда свои артефакты. Это состояние можно обнаружить без твоего вмешательства. Почему-то из всех четверых перебил перерождённого именно Вардок, выглядевший крайне озабоченным. Если проводилась полноценная обработка опытным профессионалом, то на поведении человека изменения практически не скажутся. Он вполне вероятно даже и меняться будет постепенно, но для этого менталу нужно работать над целью не одну неделю. В случае же с поверхностной обработкой всё зависит от того, какую цель преследовал ментал. Если он, скажем, заставил слабого анимуса не увидеть груз, то тот просто немного помучается от головных болей. Но если таким же мимолётным воздействием стереть память или попытаться превратить друга во врага, эффект мало того, что не будет гарантирован, так ещё и пострадавший со временем может просто сойти с ума. Элен что-то разглядел в глазах Вардака. Тот словно слушал и сопоставлял его слова с какой-то реальной ситуацией. Но без использования ментальных техник обнаружить вмешательство можно лишь по косвенным признакам. После совещания у меня будет к вам разговор, Элен. Надеюсь, вы не откажете мне в моей необременительной просьбе, бросил мужчина и вперил взгляд в поверхность стола, на которой, по мнению перерожденного, не было ровным счетом ничего интересного. Что ж, Белфей выглядел так, словно находился не в своей тарелке. Нам понадобится как можно более полное описание всех возможных признаков ментального вмешательства. Ну и твоя помощь, Эллен Нойер. Я с радостью помогу вам с проверкой наиболее влиятельных аристократов. И это тоже. Старейк кивнул, а губы под белоснежной бородкой изогнулись в полулылпке. Но в первую очередь нам потребуется помощь в поиске и обучении анимусов, предрасположенных к использованию ментала. Взамен на это я, так уж и быть, забуду о твоих подвигах. Принципиальный, неподкупный и жесткий према-протектор в открытую предлагал Элину не самую законную сделку. Округлившиеся глаза глав кланов прямо таки кричали о том. Что теперь они видели всё, даже то, что считали невозможным. Это впервые Эксабсолют запнулся, подбирая слова. Это неожиданно, Протектор Бельфи. Не буду спрашивать вас о целесообразности такого решения, просто скажу, что для выполнения вашей просьбы я приложу максимум усилий. Я не прошу тебя посвятить этому всего себя, юноша. Найти подходящих кандидатов и помочь с поиском верного пути этого будет более чем достаточно. Вдоволь насладившись эмоциями окружающих его людей, Гайю Бельфи продолжил. Ситуация не рядовая, и меры в этом случае нужны точно такие же не рядовые. Надеюсь, коллеги, вы все со мной согласитесь. Верно, происходящее несомненно требует нашего внимания. Сарака Игнис наконец-то подала голос, сразу же согласившись с авторитетным мнением примопротектора. Также я предлагаю отыскать и передать в клан Бельфи Всю информацию по ментальным техникам, какая только найдётся в закрытых секциях наших библиотек. Думаю, сейчас на сам факт хранения запретных свитков можно закрыть глаза. Сарако говорила так, как будто обучение будущих менталов под эгидой Бельфи уже обговорённый факт. Впрочем, судя по отсутствию возражений, так оно и было. Элен, кацелян нервно облизнул губы. Надеюсь, что ты ничего не слышал, перерождённый понимающий кивнул. Законы, они ведь пишутся для слабых, в то время как сильные могут временами, очень частыми временами их игнорировать. А уж в том, что у великих кланов остались какие-то знания о ментали, не было ничего удивительного. Это ведь не практика запретных искусств в конце концов. Не стоит относиться ко мне как к неразумному подростку, глава мурум. Хотя бы из-за того опыта, который я перенял у культистов Катсялян медленно опустил и поднял веки, изобразив таким образом согласие. После чего слово перешло к Гаю Белфи. Несмотря на то, что за жалкую четверть часа они уже обсудили столь многое, рассмотрение деталей грозило отнять еще не один час. Не зря Эллен сказал Алексею, что сегодня он может не вернуться вовсе. Тем более, что после совета его ждала какое-то дело о Вардока, суть которого перерожденный похоже уже раскусил.